Словом, как вам должно быть ясно, выбор у меня не сглазить бы достаточный. И товар, к тому же, хорош, грех жаловаться, одна другой краше. Не полагается, конечно, самому расхваливать своих детей, но я слышу, что люди говорят «красавицы». А всех лучше старше. Звать ее Годл, вторая после Цейтл, той, которая втюрилась, если помните, в портнягу.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 Дети ремесленников, портных, сапожников, честное слово, уезжают в Ягупец или в Одессу, валяются по чердакам, едят хворобу с болячкой, а закусывают лихоманкой. Месяцами куска мяса в глаза не видят, в шестером в складчину булку с селедкой покупают и да возрадуешься в день праздника твоего, гуляй, голытьба.